А значит, у вас тоже есть возможность отдать свой голос «за» или «против», а также высказаться на тему предложенного нововведения и даже внести коррективы. «Господа, господа, давайте не будем устраивать балаган!» «Это возмутительно! Как вам не совестно. «Регина Львовна, мы вас пригласили на заседание не для того, чтобы устраивать скандал, а для того, чтобы помочь нам в принятии решения!» Мы ведь могли бы вас и не задействовать, но глубоко ценим ваше участие в развитии общественного движения по защите прав женщин, а потому просим поучаствовать и искренне разобраться в поставленном вопросе». «Вы, конечно, Пал Палыч, известны своими законами, но сейчас, по-моему, уже слишком». «Регина Львовна, вы просто смотрите на предложенный закон не как гражданин, а как женщина» а вы попробуйте взглянуть с точки зрения честности, равенства и справедливости. Вы ведь за это ратуете в своем движении, за это боретесь, а получается, что, защищая женщин, вы ущемляете права мужчин. Чем же ваше общественное движение отличается от любого другого радикально настроенного? «Ну что ж, давайте попробуем». «Так вот», Сегодня мы хотим рассмотреть внесение корректив в систему выплат элементов мужчинами и женщинам после развода. Прошу обратить внимание, это не просто блажь, которая вдруг внезапно пришла в голову. Мы внимательно изучили нынешнюю судебную систему в этом направлении и пришли к выводу, она крайне несправедлива. Стандартно, любой развод при наличии в браке детей выглядит следующим образом. Ребенок остается жить с матерью, мужчина же обязан выплачивать бывшей семье алименты. В общем и целом, так сказать, на бумаге все верно и правильно. По большому счету, мужчина выделяет деньги на ребенка, и он все равно бы тратил ту же самую сумму, оставшись в браке, а то, может быть, и больше. Тут можно было бы закрыть вопрос, если бы не одно «но». Не формальное положение дел, а реальное. И что же, по-вашему, происходит в реальности? В реальности, к большому сожалению, мы видим огромное количество манипуляций со стороны женщин, на которые повлиять не представляется возможным. И эти манипуляции возникают за счет безответственного отношения суда к проблеме, которая базируется на принципах гипертрофированной морали. А именно, женщины не просто получают элементы на ребенка и на этом точка. Женщины начинают препятствовать отцам видеться со своими детьми. Вот в чем ужас и трагедия. А суд, в свою очередь, никоим образом подобное положение дел по-серьезному не регламентирует. Снова лишь на бумаге. Но позвольте, коллеги, нам же не нравится, когда бумажное положение дел отличается от реального верно. Нас, как граждан, всегда это сильно возмущает. Что конкретно вы имеете в виду, Пал Палыч, хотелось бы ближе к делу? В половине случаев, если не в больших, развод несет в себе не просто семейную несовместимость, которую пара осознала и после тихо, мирно, спокойно, по-человечески решила разойтись. Чаще всего развод несет в себе личностный конфликт, основанный на агрессии, на ненависти и на злобе. В таком случае судебное постановление не решает проблему, оно регламентирует только лишь юридическую его часть. Например, произошел развод, суд присудил мужчине выплачивать алименты в определенном размере и оставил ребенка жить с матерью. Пара разъехалась. А что дальше? Дальше, если мужчине действительно не интересен его ребенок, он просто прекращает с ним общаться». Процесс отдаления течет постепенно, ведь теперь, чтобы видеться с ребенком, ему нужно выбирать время, ехать предварительно договариваться с бывшей женой и так далее. Вся эта процедура в целом довольно нелегкая, а при условии, что у мужчины нет особого желания, он в итоге видится с ребенком все реже и реже, и в конце концов их общение сходит на нет. А вот если желание у мужчины есть, то тут и начинается самое интересное. И что же начинается? Начинаются манипуляции. Повторюсь, как правило, развод носит личностный конфликт. Можно сколь угодно долго и громко говорить «я не такая», «я про отца ребенку слова плохого не скажу», «я всегда рада за общение» и так далее. Но, по сути, складывается иначе. Что происходит, например, в рабочем коллективе, когда случаются сильные конфликты между коллегами? они начинают друг другу гадить, кто и как может. Здесь же у нас развод. Вы только вдумайтесь, два человека жили вместе, зачали ребенка, а затем расходятся. Сколько у них друг другу претензий, негатива, раздражения. А если внутри семьи еще имело место быть недозволительное поведение с обоих сторон, вроде рукоприкладства, измен, прямых оскорблений и так далее, то это просто бомба. И вот суд развел пару, наложил юридические обязательства, но конфликт не погашен. Женщина по-прежнему питает злость к мужчине, а он к ней. Но в данном случае их ребенок остается с матерью, а мужчина его любит, хочет полноценно участвовать в его жизни, быть для него отцом. Как же женщине сделать больно мужчине? Элементарно. Отобрать у него то, что ему дорого, запретить видеться с ребенком прочь простого. И не ссылайтесь, пожалуйста, уважаемая Регина Львовновна, на суд, постановление и прочие бюрократические решения. В этом случае никак невозможно заставить женщину взаимодействовать с бывшим мужем. Если ребенок живет с ней, то от нее напрямую зависит, будет ли он общаться с отцом или нет. Понимаете ли, в чем дело, уважаемый Пал Палыч, если мать препятствует, отец может подать иск. В свою очередь суд определит конкретное количество часов, дней и... К сожалению, все, что вы перечисляете, пустышка. Суд может вынести много разных решений, может сказать и написать множество красивых слов о семье, о важности общаться с отцом и так далее. Но все это останется только лишь на бумаге. Вот, например, захочет отец приехать и забрать ребенка погулять даже если это произойдет в обговоренное время, в назначенный судом день. А женщина скажет «он не может», «он плохо себя чувствует» или «у него занятие», или «мы уезжаем стричься, в другой день записи не было». И что делать? Как обойти? Да никак. Ни один суд, ни один полицейский, ни один орган опеки не станет вмешиваться, ибо потом они все вместе или по отдельности получат по шапке от того же самого суда, когда мать напишет на них заявление о том, что они ее терроризировали, пытались указывать, когда, куда и с кем должен идти ее ребенок. Поэтому как ни крутите, что ни говорите, а методов против такого подлого поступка, как лишить отца возможности общаться с ребенком, нет. В этом случае все зависит исключительно от сознательности, адекватности и здравомыслия женщины. Даже если и так. А при тут алименты? Так вот, женщины, которые поступают подло в отношении мужчин, которые пропитаны злобой, ненавистью и гнилостью, они, конечно же, пытаются не просто делать больно отцу ребенка. Они пытаются извлекать из этого материальную и любую другую выгоду. Одним словом, они начинают шантажировать бывших мужей. Мол, хочешь увидеть ребенка – «Будешь платить мне больше, чем приписал суд или хочешь увидеть ребенка, придешьшь в такой-то день в такое-то время мы как раз с подругами идем в клуб, его не с кем оставить хрен с тобой можешь взять сегодня и у отца при таких раскладах нет иного шанса, кроме как полностью повиноваться. так вот есть мужчины, которые не могут найти в себе сил и прекратить всяческое общение с ребенком. Они зависим от любви к нему и не мыслят иной жизни а есть те, которые, понимая реалии своего положения, приходят к иному выходу – переболеть. Они понимают, жить в шантаже невозможно и неправильно, будет потрачено уйма сил, но стать полноценным отцом не получится в любом случае, ибо женщина не даст. Останутся только лишь урывки времени, бесконечная тоска и регулярная боль от расставания с чадом. Такие мужчины принимают очень болезненное решение – забыть начать новую жизнь. Таким образом, на них уже нельзя повлиять с помощью шантажа, они полностью освобождаются из капкана. Тем не менее, алименты на ребенка никто не отменяет. Мужчина продолжает платить до 18 лет, при этом не имея возможности полноценно видеться с ребенком. Вот в этом, Регина Львовна, и лежит зерно абсолютной несправедливости. «Я ни в коем разе не пытаюсь обелить мужчин и очернить женщин». Но в данном конкретном сегменте мужчины явно ущемлены судебной системой. Это законодательная дыра, которая не стремится уравнять и восстановить баланс, а стремится просто отбрехаться моральными постулатами. «Ну и что же вы предлагаете? Отменить выплату алиментов? Нет. Мы предлагаем сделать выплату алиментов пропорционально праву видеться с детьми. Таким образом, Женщины будут обезоружены с точки зрения шантажа. Например, если мужчина не садист, не алкоголик, не домашний тиран и так далее, если нет явного подтверждения обратному, он в принципе имеет право видеться с ребенком. Далее, если он платит элементы в стопроцентном размере, фиксирует это, может доказать и так далее, то есть все официально и прозрачно». То он имеет право полноценно участвовать в жизни чада. Если же он уменьшает количество выпад элементов, то и прав на ребенка у него меньше. Таким образом, как минимум корыстные женщины не будут препятствовать бывшим мужьям, ибо у них будет финансовая заинтересованность, собственно что ему нужно. Отец же будет иметь возможность полноценно и беспрепятственно участвовать в жизни своего сына или дочери. Более того, Я предлагаю сделать этот закон необсуждаемым. Имею в виду, мать не может отказаться, мол, мне и так денег хватает, я против. Она не может быть против, если мужчина финансирует ребенка согласно постановлению суда. В случае, если мужчина добровольно отказывается от ребенка, он все равно обязан выплачивать алименты, но в минимальном количестве, буквально прожиточный минимум. Если же он платит больше он получает права. Пропорцию установит суд, исходя из дохода и здравого смысла. И в этом случае, если женщина будет препятствовать, пытаться помешать, придумывая какие-либо причины, мужчина может фиксировать данное деяние, а впоследствии подать в суд. И если выяснится, что мать действительно мешает отцу видеться с ребенком, встанет вопрос о его месте жительства, он может переехать от матери к отцу. И тогда уже женщина будет на месте мужчины, она должна будет платить алименты по той же самой системе. А если мужчина потеряет работу и несколько месяцев не сможет платить алименты в стопроцентном размере, получается, и в общении с ребенком это товар, который он по сути покупает? Верно. Но это и так превращается в товар, если мать не женщина, а, извините, дура». А вот если женщина адекватная, здравомыслящая и действительно хочет счастья своему ребенку, то она не станет его лишать общения с отцом, даже если тот не сможет платить алименты. Понимаете? Таким образом, если мужчина потеряет работу и не сможет выплачивать алименты несколько месяцев, нормальная женщина отнесется к этому с пониманием и проблем с общением не возникнет. А неадекватные женщины в любом случае будут чинить преграды. Для мужчины же ничего не меняется, ибо настоящий отец и сам будет финансово помогать, даже больше того, что пропишет суд. Но приняв данный закон, мы обезоружим женщин, мы их уравняем. Женщины не смогут шантажировать мужчин ребенком, но зато будут стабильно получать алименты, а у мужчин будет шанс не расставаться со своими детьми». «Собственно, я изложил всю суть нашего нового законопроекта и прошу перейти к голосованию. Если можно, уважаемая ригиночка Львовна, пусть первый голос будет ваш. Вы за или против?»